Голова 10 Ярослав. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя. Ой, как болит. Клава Кока и хенси Костер. Первый день настройки будто без меня проходит. Физически, конечно, тяну, но мыслями не на месте. таскают цемент и прочие составные растворы для стяжки. А думаю... Да много чего думаю. Полжизни перелопатить успеваю. «Я тебя три года ждала. Три года. На других даже не смотрела». На повторе Марусин надорванный крик воскрешаю. Оглушает словно через рупор прямо в ухо. «Если правда? Если ждала? Значит лишь, что тоже по-настоящему любила. Или как? Как понимать? Но ждала ведь. Ждала, мать вашу. Три года назад, когда мы с Титовой выбрались из того бункера, нам советовали какое-то время не видеться». Восстановиться, прийти в себя после всего ужаса, что пережили. святоша с таким раскладом согласилась. Я? Нет. Пробрался к ней в первую же ночь. Там, в ее спальне, душа и улетела, когда Маруся оттолкнула со словами «Я чувствую себя грязной, больной, поломанной, искалеченной. Сейчас я ненавижу себя и тебя». Сердце словно непонятный сгусток крови пульсирует. Зачем она снова его запускает? Чем оно наполняется? Острой тревогой, жгучей тоской, ебучей надеждой. До хрена всего. Не все осознать и расщепить получается. Сука, не спеши ты. Не делай скоропалительных выводов. Перекури, парень. Бросает мужик, скачущий между клетками композитной арматуры. Успеваем. Кивнув, иду на балкон. вставляя в рот сигарету и подкуриваю. Да, вчера я обратно подсел. Проводив Марусю, дома места не находил. Принял душ и сам не заметил, как все, что нашел в бардачке, сдымил. Подсел не только ведь на Курева. Трогал ее. Обнимал. Поломало все щиты. Кожу как броню срезало. Отец учил о сделанном никогда не жалеть. Вместо того, чтобы рефлексировать, нужно как можно скорее соображать, что делать дальше. Исправлять, выруливать, двигаться разными путями, но прямиком к цели. Если не получается напролом, значит искать обходные. Сейчас я в первую очередь сам себя обставить пытаюсь. Только так и не могу решить, как должен поступить. Сминая губы, выдыхаю в сторону дым. Бесцельно пялюсь в телефон. Последние сообщения так и висят непрочитанными. Зараза. «Ого! Вот это тебя девка со службы встретила!» Прилетает в спину гогот временного коллеги. Знаю, что видит. Затылок и шею подрала дикая кошка Титошка. «Блядь! Чего такой хмурый парень?» «Молодой же еще!» Напарник пристраивается рядом у металлического парапета. Окидывая широким взглядом, массив подкуривает. «Вечером с девчонкой своей увидишься! Вся жизнь у вас впереди!» Ухмыляется даже несмотря на то, что я ни словом, ни гримасой на эту философию не реагирую. Не ведусь на этот вброс просто потому, что ненавижу, когда кто-то левый в голову залезть намеревается. Остаток рабочего дня проходит в том же темпе. Как ни странно, под конец не выдыхаюсь. Напротив, кажется, остановиться не могу. Если бы не торопился домой попасть, мог бы до утра вкалывать. Маруся прочла, но так и не ответила. Послать бы ее, да забыть. Сколько можно? Только знаю. Так или иначе до финала мы с ней связаны. Жизнь, мать ее, показывает. Сердце, возвратившись к работе, подтверждает. примчавшись домой, принимаю душ. Надеваю чистую одежду, перехватываю полуфабрикатом и иду к Маруся. Когда дверь мне открывает не она, а папа Тит, с первой попытки скрыть разочарование не получается. Маши нет. Куда пошла, сказала? Завтра пойду и тоже с кем-нибудь пересплю. Хватит. Сделает. Назло мне Машка может даже насмерть разбиться. Думаю, об этом и по всей площади тела новая отслойка кожи происходит. Нет. Блядь. Знаю ведь, что всегда осведомлен, где с кем Маруся находится. Говорить не хочет. Смотрит, препарируя мне череп, а я неподвижно стою и позволяю. Внутри переворот за переворотом случается. Горячее нетерпение подбивает действовать. Сам себя торможу, понимая, что ни хрена хорошего из этого агрессивного сочетания не получится. Папа Тит сужает глаза, кивает и совершенно невозмутимым тоном выдает, наконец, нужную мне информацию. У Алины Ильиной день рождения. В револье. Спасибо. Произношу без особых эмоций. Не потому, что благодарности не испытываю. Замурован, чтобы продержаться. Давай без глупостей. Именно эта фраза дает понимание, что он по-прежнему мне доверяет. Понял. Администратор с дежурной улыбкой проводит меня в нужный зал. Стоит лишь назвать фамилию именинницы. Гостей целая толпа. Кто за столом сидит, кто в проходе беседы какие-то точит, кто уже подснятый и свободный танцпол рвет. Методично, словно на боевой разведке, прочесываю взглядом помещение, пока не нахожу Титову. Замираю, давая себе передохнуть. Она не одна. Мать вашу, она не одна. В паре с Алиевым мнёт площадку среди тех подснятых. Он её притискивает к себе и направляет. В процессе они ещё и задушевную беседу ведут. Чудно, ваша мать. Я знаю, зачем она это делает. И с этим знанием вперёд иду». По дороге здороваюсь и обмениваюсь рукопожатиями с друзьями и знакомыми. То, что тормозят и отвлекают, даже хорошо. Пока добираюсь до цели, почти спокойно дышу. Маруся с Алиевым заканчивают танцевать и направляются к столу. Преграждая путь, смотрю на нее лишь. Если взгляну на Алиева, могу размазать. Это мы раньше не раз проходили. Все? Светоша моргает и на глазах свирепеет. Что все? Забавно. Учитывая то, что на людях она не любит показывать эмоций Знаю, что нервировать ее не следует назловить поступать станет А мне это не нужно Как бы сам не фонтанировал Ставим точку? По-моему, ты вчера еще поставил Друзья, значит? Сам предлагаю Несерьезно, конечно Это тот самый обходной, чтобы максимально быстро обставить Марусю Беспроигрышный вариант, мать вашу Да, друзья Отлично Поговорить надо Сейчас «Град, ты меня прости, конечно!» Задвигает Алиев. Первый взгляд на него полон агрессии. Пару секунд спустя провожу оцепление эмоций. «Бог простит!» «Я хочу сказать, никому из нас не нужны проблемы!» «Чудак, это тебе проблемы не нужны!» Ухмыляюсь презрительно. «Нам с Марусей еще как! Так что, ауфидерзейн, майне кляйне!» Чеканю по слогам. «Уноси ноги, бля!» «Ярик!» Возмущаясь, Маруся неосознанно ближе ко мне придвигается, оставляя своего ланселота на периферии. Взглядом битву выиграть пытается. Только снизу вверх ведь. Я хоть и не дышу, молчать не собираюсь. Не работает. Чуть наклоняясь, сообщаю шепотом. Не доросла святоша. «Ярик!» Сама теряется и отчаянно краснеет, когда на губы ее взгляд опускаю. «Не собирался. Мне тоже столько примесей допускать нельзя. Не здесь. И не сейчас». Не хочу, чтобы разбросала. Поехали. Напираю. Отпусти, Ганимова. Знаю же, что будет. Не могу, это некрасиво. Тихо выдает, невольно давая понять, что это единственная причина. Да, возможно, некрасиво. Объективно так и есть. Только я ради Титовой стольких людей бросал. Всегда ее на первое место выдвигал. И если она сейчас не сделает то же. Сцепляю зубы, медленно выдыхаю, чтобы не разойтись на атакующую орду. В этот момент Марусю за плечи прихватывает Бусманова. Хе, хе хе ничего страшного, все и так знают, что между вами Амуры. М, -м, м Никогда понять нельзя, то ли она вгашенная, то ли по жизни такая. Прекрати, шикнув на подружку, Машка вновь на меня смотрит. Качает головой, расстроена сильнее, чем должна бы. Уходи, Ярик, разрывает воздух. Пожалуйста, не нужно проблем. Больше ее не слушаю. Разворачиваюсь и направляюсь к выходу из зала. Чувствую себя так, словно круто накидался. Старбоскоп слепит, лица сливаются в одно, изображение зажевывает, музыка с эхом расходится. Потом внутренний вакуум, тишина. Только сердце, как дурное, на разрыв стучит. Пройдет? Нет, не пройдет.